Глава 330. Может, выглядит и скучно, но на самом деле я очень стараюсь. Меня преследуют, я убегаю, затем создаю препятствие. Ага, и снова по кругу. Что? Что ты имел в виду, герой, что это голимая тактика? Да говори, что хочешь. Все равно других вариантов у меня просто нет. Говорить, в общем-то, не о чем. Хотя кое-что со временем меняется. Капелька за капелькой мои клоны размывают зону контроля Кура. А значит, шаг за шагом я становлюсь сильнее. Но поскольку Кура всячески препятствует моим действиям, то скорость изменения просто черепашья. Конечно же, Кура понимает, что если вся зона его контроля будет переписана, то это для него закончится очень плохо. Поэтому он использует контроль своей зоны, чтобы замедлить перемещение моих клонов. Вот так всё просто, но тем не менее, это и есть бой. Просто описать это довольно сложно. Всё вот так и идёт. И вообще для того, чтобы заместить контроль Куры над всей его зоной, потребуется много времени. Я тут уже долго бегаю, но всё ещё не добралась до конца его зоны. Может, она бесконечная? Блин, какая же она огромная. Ну как так-то? Как бы мои клоны не пытались её переписать, но, похоже, полностью её подмять под себя у меня не получится. Не знаешь, насколько это пространство велико, но с текущей скоростью перекрашивания пространства займёт не день и не два. Но путь в тысячу перекрашенных миль начинается с первой капли краски. Со временем я перекрашу в свой цвет все эти тысячи миль. Хы-хы-хы. Правда, я пока ещё и первого шага не сделала. Кстати, а почему эта битва выглядит так скучно? Просто я очень серьёзно к ней отношусь. Понятно? Но сравните это с марафоном или чем-то похожим. Для тех, кто смотрит со стороны, люди просто бегут и всё, да? Но для самих спортсменов это тяжёлое действие, связанное с напряжением всех сил. Тут то же самое. Со стороны выглядит скучно, но на самом деле я тут сражаюсь изо всех сил, а цена проигрыша моя жизнь. Поэтому не называйте этот бой скучным. Ничего не могу с этим поделать. Может, это и выглядит скучным и долгим, но поймите, для меня это вопрос жизни и смерти. Ладно, если говорить серьёзно, это займёт много времени. Интересно, сколько дней всё это займёт, прежде чем эта битва завершится? В худшем случае месяц, но на год она точно не затянется. Точнее, чем дольше будет бой, тем хуже будет для Кура. Не знаю уж, понял ли Кура мой план? Но чем дольше идёт этот бой, тем выгоднее для меня. И пока этот бой продолжается, я продолжаю взломать систему. «Дайте мне время, я обрету полный контроль над системой, после чего я тут же обрушу систему, а сохранённую в ней энергию использую на восстановление планеты и освобождение богини. После этого способности и физические показатели исчезнут. Чем больше у них будет способностей, тем больше нагрузка придётся на их души, а поскольку души у них так изношены из-за постоянного реинкарнирования, то они могут не выдержать и умереть. В худшем случае даже их душа будет уничтожена. По моим расчётам, в хаосе, который последует за разрушением системы, в лучшем случае выживет не более половины существующих на данный момент людей. В худшем случае умрут все. Но что тут скажешь? Надеюсь, что люди не будут настолько тупы, чтобы усугубить ситуацию ещё больше. В любом случае, я установила фильтр отсеивающий реинкарнировавших, чтобы их не затронули последствия краха системы. Также я сделала такое же для тех людей, кто помогал мне. Поэтому кто-то все таки выживет. Если все таки после краха системы они все вымрут, то только из-за того, что будут сидеть на месте и ничего не делать. Если так, то это уже не мои проблемы. Не буду же я нянчиться с ними. Богине такой сценарий явно не понравится, из-за чего Кура и начал действовать. Правда, я думаю, для него это ничем хорошим не закончится. Чем дольше идет бой, тем ближе мы к тому моменту, когда я смогу активировать свой план. Хм, кстати, вопрос. Может ли Кура повлиять как-нибудь на сложившуюся ситуацию? Сначала сценарий, где кура ничего не знает. В этом случае я в полном выигрыше, ведь я просто буду бегать тут, пока у него не увидит время. К тому моменту, когда кура что-то почувствует, поезд уже уйдет. Неважно победа или поражение, к тому моменту, как мы вернемся, все будет уже кончено. Второй случай, когда кура понимает, что он ограничен по времени. Можно разделить эту ситуацию на два подраздела. Первый, где он ждет удобного момента. Возможно, он готовит какую-нибудь убойную технику и только ждет удобного момента, чтобы ей ударить. Иными словами, время тут играет на него так же, как и на меня. Это не самая хорошая для меня ситуация, поскольку это означает, что у него есть какой-то план, который я не могу понять, а значит это может плохо кончиться для меня. С другой стороны, если у него есть такая суперсекретная мега-техника, то он должен был применить её с самого начала. И если ему всё ещё для активации требуется время, то я просто не представляю для чего она ему. Ведь и на меня время тоже работает. Хмм, не знаю. Вторая альтернатива, хотя я в ней и сомневаюсь. Это где Кура, и правда, не знает, что предпринять для атаки. Возможно, он понимает, что время уходит, и я с каждой секундой становлюсь сильнее, но ничего не может сделать с этим. Не думаю, что так и есть, ведь Кура более высокоуровневый бог, чем я. Чудо уже то, что я смогла выжить после его внезапной атаки. Что же ты планируешь? Меня пугает, что я никак не могу этого понять. Хм, нет, правда, что же ты задумал? В какой ситуации затягивание боя будет на руку Кура? Никто из союзников Кура, о которых я знаю, не может преподнести мне сюрприз. Значит, у него есть союзник, о котором я не знаю? Все равно не могу поверить, что это что-то изменит. Я что-то проглядела? Маловероятно. В таком случае, какая у Кура цель? Нет, правда. Я совершенно не могу этого понять. Вздох. Наверное, нет смысла ломать над этим голову. Лучше сконцентрироваться на идущем бое. Даже если он кошмарно скучный. А? Кура готовит телепорт. Возможно, что он решил, что расстояние между нами уже таково, что без телепорта ему меня не догнать и решил прыгнуть им. А, ты вообще в курсе, что это плохая идея? Кура активировал телепорт. Он пытается переместиться в точке прямо передо мной. А. Вот только я вмешалась в его технику, поскольку его техника была поломана от поскольку его техника была поломана, откатом от неё Кура получил повреждение при попытке телепортации. Это как если бы он пытался прыгнуть через дверной проём, когда дверь закрыта, а он вместо того, чтобы отступить, всё равно попытался проломить её своим лицом. Нет, всё совсем не так. Но для вашего понимания это выглядит именно так. В данный момент в этом пространстве смешалась моя зона контроля и его зона контроля, поэтому пространство стало весьма нестабильным, а каждый из нас в нём способен мешать другому. Если ты пытаешься активировать столь высокоуровневую технику, как телепорт, то твой оппонент естественно вмешается, и результат будет отрицательным. Вот только вместо простой отмены техники всё закончилось взрывом, как произошло только что. Это могло бы нанести серьёзный урон ему. И он делает такую детскую ошибку. Что здесь вообще происходит? Нет, правда. Никак не могу понять, что планирует Кура.